ратопов таким образом пару километров я присел на упавший ствол с тем, чтобы чуток передохнуть сижу прислушиваюсь осматриваю по сторонам тихо только какие-то пташки чирикают звуки обычные лесные нормально лесная жизнь уже собираясь вставать я последний раз огляделся по сторонам И тут что-то зацепило мой взгляд. Стоп. Что-то я увидел. Снова кручу головой по сторонам. Ветки, стволы поваленные. Это всё не то. Но ведь было же что-то. Ещё раз, только медленнее. Снова смотрим. Ветки, стволы. Стоп. На дереве виднеется поперечно полоса содранной коры. Или я первоклажка, или это след от пули. Подхожу ближе и рассматриваю садину. Точно, это пулевой след. Прикладываю к нему палку и смотрю вдоль неё. В 10 метрах впереди палка указывает на здоровенную ель. То пойду туда. И после недолгих поисков обнаруживаю след от пули. Небольшая дырочка, на первый взгляд, миллиметров 5. Значит, в реальности калибр не менее 7,62. Присядем и подумаем, что мы имеем. Имеем мы дырку от пули калибра 7,62 в деревне, при том, что лес достаточно глухой. Какова вероятность на третьем часу гуляния по лесу обнаружить в дереве недавно выпущенную пулю? Для непосвященных отвечу.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 Туда, откуда эта пуля прилетела. Даже если там бродит на всю голову отмороженный браконьер с нелегальным огнестрелом, палить в полу голову мужика он не станет, поскольку опасности от него не почувствует. Ну, по крайней мере, сразу этого делать не будет. А дальше уж я постараюсь его такой возможности лишить.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 Значит, что? Опять за рыбу гроши. Это что ж получается? Опять меня вынесло куда-то в невообразимое прошлое? Ты тоже мне, профессор. Нечего сказать, худружил. Взгляни в булавочную дырочку. Да так хорошо взлинули, что аж в неё и вывалились. Хозяин пилотки отыскался через пару шагов.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 стреляли здесь не сегодня, как минимум день уже прошёл. Навряд ли неведомый стрелок всё это время сидел тут в засаде. Стало быть, подходим. Форма обыкновенная, старого ещё образца. Не удивительно встретить здесь солдата из Кремлёвского полка, я и не рассчитывал. Сапоги не чищеные уже достаточно давно. Бодошьвы стоптанные, давно их таскают. Да, вернее, таскал. Размер? Ну, на первый взгляд, вполне подходящий, но в моём положении выбирать-то не приходится, и это сойдёт. Так, форма налезла. Интересно, на кого я сейчас похож? Хорошо хоть фабрица утром успел. А, кстати говоря, это даже в минус тут пойти может. Парень-то небритый. Щетина у него как минимум недельной давности. Ну ладно, с этим после разберусь. Что у нас ещё есть? Спички в жестяном коробке, сбоку вставлен черкаш. Пол-коробка это плюс. Холодная ночёвка уже не грозит. Нож складной, несерьёзный какой-то ухарен ну, с ним, на первое время обойдусь. Тряпочка какая-то, зачем? Чёрт его знает. Пол кармана набита мохоркой. От чего так? Ремень, хороший ремень кожаный, на нём два подсумка. В одном одиноко болтается обойма патронов к трёхлинейке. Хм. А сама винтовка где? Но не она точь, да бы не помешала. Однако поиски мои ни к чему не привели. Винтовку я не нашёл. Да и была ли она вовсе? Может, парень бросил её ещё раньше, чтобы легче бежать было. Это, по правде сказать, ему не очень помогло. Судя по следам, бежал он издалека. Вон они ещё видны на земле. Он именно бежал, шаги длинные,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 Нахожу несколько уцелевших, почти полуобогленных картофелин. В моём положении и вообще деликатес, висящий на дереве вещь мешке, нашлось немного соли и свёрнутая часть палатка. Больше еды никакой нет. Зато в траве подбираю пустой котелок. Будет в чём воды согреть. Заодно и сапоги заменил на более подходящие. и менее затасканные. Оружие не нашлось и здесь. Единственное, в чём мне повезло, удалось разжиться патронами к винтовке. И их нашлось ещё 18 штук. На поясе одного из убитых обнаружился плоский штык-нож от СВТ. Около костра нашлась также малая сапёрная лопатка в брезентовом чехле. Ну что ж, По крайней мере, хоть этих ребят смогу похоронить. Перетаскиваю их тела в ложбинку и, подрубив лопаткой склон, засыпаю их землёй. Штык ножом срезаю кору на куске дерева и вырезаю надпись: "Трое неизвестных бойцов". Вот и всё, что я могу для них сейчас сделать. Документов у них никаких нет.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 Значит, одно из двух: либо это поисковая группа, либо рядом населёнка или дорога. Э, скорее всего, именно дорога. Ехали мимо, увидели костёр и пришли. Ну что ж, пойдём и мы по немецким следам.